Глава восьмая. Первое свидание всегда бывает особенным. Время узнавания и время знакомства. Ни один из партнеров не знает, как себя поведет другой, не представляет его привязанностей и привычек. Два чужих тела, как две незнакомых территории, с которыми начинаешь знакомиться и изучать. Они были вместе уже второй час. Им было интересно узнавать друг друга. ведь самый большой интерес вызывает интеллект партнера, а не его части тела или техника поведения в кровати. Обоих волновала эта встреча, и это волнение придавало ей особый шарм. «Вы молодец, господин аналитик!» – пробормотала Наира, «учитывая, что вы старше меня». «Это явно не комплимент», – улыбнулся дронга «Вы рискуете гораздо больше». «Не думаю, что вашему начальству понравится ваша нынешняя поза. Более того, я почти уверен, что им очень не понравится ваша задержка с телефонным звонком». «Вы считаете, что меня нарочно послали, и я сыграла роль?» — нервно спросила она. «Не думаю. Я не настолько глуп, чтобы не чувствовать, когда женщина только притворяется». и не настолько черств, чтобы так оскорблять женщину, с которой нахожусь в таких отношениях. Спасибо и на этом, но позвонить все равно придется, и я не смогу вас отпустить. Неужели вы думаете, что я воспользуюсь нашими отношениями и попытаюсь сбежать? Раз уж я сдался, то придется идти до конца. Иначе вас серьезно накажут, если вы упустите меня во второй раз». и вам невозможно будет объяснить, куда я делся из своего номера. «Я должна была позвонить сразу, как только поднялась ваш номер», — сказала Наира. «Неужели вы считаете, что ошиблись?» «Не считаю. Но неприятности у меня будут. Просто я столько слышала про вас, и мне было ужасно обидно, когда вы меня так легко разоблачили». «Сколько вам лет?» «Тридцать четыре». И уже, майор, очень неплохо. Начальство вас ценит. Надеюсь. Хотя сегодня я, похоже, перечеркнула все, чему меня раньше учили. Если бы мне кто-нибудь сказал еще вчера ночью, что я могу сделать подобное, я бы не поверила. Это не совсем так. Спонтанные поступки обычно вызваны нашим подсознанием. И вы об этом знаете. Тем хуже для меня. «Я бы не был столь категоричен. В конце концов, вы просто обязаны были узнать причины своей неудачи и попытаться понять мой психотип. Иначе какой из вас сотрудник?» «Никогда не позволяло себе подобного. Я просто себя не узнаю. Лечь с мужчиной после 15 минут разговора с ним? По-моему, такого не позволяют себе даже... Даже некоторые женщины». дам из с пониженной социальной ответственностью вспомнил улыбнувшись дронга так говорил президент путин смешно согласилась наира но я действительно не могла себе такого даже представить тем более с человеком которого я должна найти и она снова запнулась и которого должна задержать или сдать закончил за нее дронга «Очень надеюсь, что вы не получали приказы о моей ликвидации?» «Пока не получали». «Не надо», — попросила она. «Я так поняла, что наши хотят с вами только переговорить. Возможно, договориться. Их беспокоит ваша активность». «Кстати, почему мы до сих пор на «вы»?» «Действительно, глупо», — рассмеялась Наира. «Не знаю, видимо, сказывается перитет перед вами... тобой». «Какая невозможная ситуация! Как будто лежу с живым памятником! Наверное, еще никто так глупо себя не вел! Как вы... как ты считаешь?» «В истории бывают разные встречи», – рассудительно произнес дронга «Если тебя это немного успокоит, то могу рассказать, как однажды американский актер Джек Николсон встречался с семейной парой канадского премьер-министра Трюдо». Говорят, что он соблазнил его супругу за несколько минут, пока они были в автомобиле. Муж сидел в соседней машине. «Это правда? Или ты снова придумал?» — улыбнулась Наира, прикусив губу. «Абсолютная правда. Я, конечно, не Джек Николсон, а ты не супруга канадского премьер-министра, но нечто похожее». Оба рассмеялись. «Все!» — решительно произнесла она. «Теперь я позвоню, чтобы тебя сдать». Только один вопрос. Какой? Насчет Ламиева ты сказала намеренно, чтобы я знал, как именно он погиб? Конечно. Его никто не убивал. Мы рассчитывали, что ты все поймешь. Он был наркоманом в последней стадии. Уже перешел на героин. Поэтому обычные уколы пентатола на него не очень сильно действовали. Когда попытались увеличить дозу, у него остановилось сердце. Я так и подумал. «Но у меня есть еще одна просьба». «Это уже наглость!» — притворно возмутилась Наира. «Может, я сначала приму душ?» — попросил он. «Или уступить тебе ванную?» «По пять минут на каждого!» — улыбаясь, разрешила она. «Потом буду звонить. Между прочим, у нас ходят упорные слухи, что ты женат». «Это правда!» — ответил он, глядя ей в глаза. «Тебе никто не говорил, что ты еще и безнравственный дон Жуан?» «Нет, я ведь никого не соблазнял». «Это была встреча по взаимному согласию», — произнес дронга наклоняясь к ней. «Тогда я позвоню еще через двадцать минут», — прошептала Наира, обнимая его. Она позвонила уже через сорок пять и сообщила чуть дрогнувшим голосом. Он находится в Воронежском отеле «Меркурий». 803-й номер. Я его обнаружила. «Где вы находитесь? Вы вошли с ним в контакт?» Спросил встревоженный голос. «В коридоре. Я видела, как он выходил и входил в свой номер. Он сейчас здесь. Ни в коем случае не обнаруживайте себя. Сейчас на место выйдет наша оперативная группа. Постарайтесь себя не обнаруживать». Наира убрала телефон и пробормотала. «Мы теряем чувство реальности. Извини. Я выхожу в коридор. Может, я еще пожалею, что поддалась своим чувствам? Или наоборот? Пожалею, что слишком серьезно отнеслась к своей работе? Извини». Она вышла, не попрощавшись и ничего больше не произнося. Было заметно, как сильно она нервничает. Ей самой сложно было разобраться в своих чувствах. Было неприятно, что она поддалась своему увлечению, нарушив все возможные должностные инструкции. С другой стороны, еще более неприятно, что после всего случившегося она должна звонить в управление и сдавать человека, который ей так интересен. Чувствуя дискомфорт, она пожалела, что несколько лет назад бросила курить. Через 15 минут в отеле появились сразу шестеро сотрудников местного управления ФСБ, а еще через полтора часа дронга и еще двое офицеров вылетели на специальном самолете в Москву. Майор Рахимова летела вместе с ними в качестве руководителя этой оригинальной группы. В салоне небольшого самолета, который взял курс на Москву, она даже не смотрела в сторону дронга и за все время полета не обмолвилась с ним ни одним словом. Начало светать, когда они сели в машину. Наира поехала в другой машине, а его поместили в автомобиль между двумя оперативниками и привезли в управление, когда уже было совсем светло. Дронго провели в светлую комнату, принесли достаточно обильный завтрак, кофе и попросили подождать. Через полтора часа провели в другую комнату, куда уже приехал Богдановский. Кроме него, там находился еще один пожилой человек. Редкие седые волосы, крупные черты лица, очки с толстой оправой. Рядом с ним лежала трость, которая помогала ему при ходьбе. Он пристально смотрел на вошедшего эксперта. — Здравствуйте, господин дронга начал генерал Богдановский. — Кажется, так вас обычно называют. «Меня привезли сюда только для того, чтобы узнать, как меня называют?» – пошутил он. «У нас очень серьезный разговор», – нахмурился генерал. «Могу представиться, чтобы вы поняли, с кем разговариваете?» «Я Алексей Федорович Богдановский, а это наш эксперт семён Абрамович. Мы хотим с вами переговорить». «Очень приятно. Насколько я знаю, вы начальник управления». а про семёна абрамовича я давно слышал это господин штейман он обычно занимается психологической подготовкой агентов и его знаменитая палка с таким характерным набалдашником которая лежит рядом с ним простите семён абрамович сколько вам лет я подозревал что далеко за восемьдесят девяносто два сказал без тени улыбки штейман А вы тот самый эксперт, о котором столько говорят. Теперь вижу, что говорят правильно. Должен сразу отметить ваше хорошее начало, господин дронга пытаетесь сразу взять разговор в свои руки. В нескольких фразах показали свою осведомленность, ставя нас в определенные рамки. Очень неплохое психологическое начало. «Я всего лишь рядовой доцент рядом с таким академиком, как вы», пошутил дронга это тоже неплохая фраза согласился семён абрамович вы не сказали что вы студент понимая что это будет преувеличением но и не назвали себя профессором совсем неплохо вы умеете вести разговор в нужном ключе господин эксперт «Давайте закончим ваши психомоделические опыты», – нервно произнес Богдановский, вмешиваясь в их обмен любезностями. «И начнем наш разговор». «Итак, господин дронга я хочу официально вас предупредить, что вы не имеете права проводить самостоятельное расследование, которое вы начали по заказу израильского бизнесмена Блехермана. Это вам понятно?» «Нет, непонятно». Расследование проводят компетентные органы Российской Федерации согласно вашему законодательству, ответил дронга Кроме Следственного комитета, такие права имеют Министерство внутренних дел, Федеральная служба безопасности, Министерство по чрезвычайным положениям, под надзором прокуратуры по мере необходимости. Какое отношение я имею к этим органам? «Не нужно передергивать», — перебил его Богдановский. «Нам все прекрасно известно. Блехерман попросил вас расследовать преступление, которое произошло в Москве два года назад. И вы согласились, когда вам предложили баснословный гонорар». «Из чего я сразу делаю вывод, что вы прослушали наш разговор в отеле «Ритц Карлтон», — сказал дронга «В чем я никогда не сомневался». А вы считаете, что мы могли не обратить внимание на приезд сюда человека, у которого погибла дочь и который столько времени пытается уточнить все факты по этому террористическому акту? Вы обратили внимание и сразу начали за нами следить. Видимо, проконтролировали и мой разговор со следователем Поляковым. А затем подставили мне вместо настоящей сестры Шавдыгова вашу сотрудницу, которую я сумел вычислить. Она потом вас и разоблачила, — сразу вставил Богдановский. Сумела вычислить вас в Воронежском отеле и сообщить в управление. «Молодец!» — кивнул дронга «У нее, видимо, хорошие способности. Не всегда вы должны выигрывать, — заметил генерал. Иногда приходится и проигрывать. А потом вы начали за нами следить и узнали, что мы пытаемся выехать в Нальчик для встречи с семьей одного из террористов». На вокзале мы почувствовали слежку, и я вынужден был выйти в Воронеже, чтобы отвязаться от ваших топтунов. Затем я поехал в отель, где меня и нашли. — Все верно, — кивнул Богдановский. — Не совсем, — обычно сказал Штейман. — В каком смысле, семён Абрамович? — не понял генерал. Господин дронга уже после встречи с нашей сотрудницей хорошо понимал, что ваше управление проявляет к нему повышенный интерес, и когда он посылал своего напарника покупать билеты в Нальчик, он и не собирался туда отправляться. Ему важно было подтвердить вашу большую, очень большую заинтересованность в его передвижениях. Поэтому он демонстративно сошел в Воронеже и решил поступить вопреки всякой логике, как нам кажется. То есть остался в отеле, но на самом деле у него была своя логика. Он хотел убедиться, что вы не просто бросили все силы своего управления и массу других сотрудников на его поиски, а что вас очень волнует его передвижение и возможность не допустить его дальнейшего расследования. Таким образом, он получил полное подтверждение своей версии. Все было продумано с самого начала. Штеймон вздохнул, потом немного подумал и добавил. Насчет сотрудницы, которая вас вычислила. Она уже дала показания, что сумела найти вас, показав вашу фотографию и узнав, в каком номере вы остановились. Она уверяет, что следила за вашим номером. Но я полагаю, что вы должны были обнаружить ее слежку. Возможно, вы даже увидели ее, так как не могли ее не знать и тем более понять, почему она оказалась в Воронеже. Возможно, вы нарочно не стали скрываться, чтобы вас обнаружили. Или даже пожалели женщину, которую уже однажды обманули. «Самое поразительное, что вы не сказали нам в разговоре, что узнали этого офицера в салоне самолета, когда вас везли обратно в Москву». дронга не улыбнулся. Усилием воли он не стал даже напрягаться. Штейман был более чем серьезный психолог, и притворяться было сложно, почти невозможно. Он мог догадаться и о гораздо большем. «Таким образом, — сказал в завершении Семен Абрамович, — «Сидевший здесь господин аналитик блестяще провел свою партию и одурачил ваше управление, господин генерал. Он разгадал ваше наблюдение и вызвал огонь на себя, чтобы понять, насколько вы заинтересованы в его поисках, что вы блистательно и подтвердили. Теперь у него появится второй, не менее важный вопрос». почему вы следите за ним и за его напарником с такой настойчивостью бросая на эти поиски все возможные силы вашего управления и даже задействуя местные органы безопасности боюсь что он начнет делать выводы и эти выводы будут не в вашу пользу генерал не в твою пользу алёша добавил он глядя на богдановского и подчеркивая этим и свою связь с генералом и свое былое наставничество Очевидно, для того, чтобы дронга не считал своего собеседника таким легким соперником даже без поддержки самого Штеймана. В этих разговорах двух гениев психологии были важными каждое слово, каждое предложение, каждый жест. дронга впервые подумал, что еще никогда в жизни не сталкивался с таким опытным соперником. Сказывались колоссальный опыт Штеймана и его эрудиция. «Теперь понимаю, о какой игре вы говорили. Вы еще пытаетесь с нами состязаться. Вам не кажется это глупым?» — покачал головой Богдановский. «По-моему, вы начали эту игру без меня, когда установили свое наблюдение за приехавшим Блехерманом и Штаркманом», — парировал дронга «И теперь вы не собираетесь останавливаться?» — заключил генерал. «Значит, моя задача остановить вас любой ценой. Вы это понимаете?» «В таком случае моя задача сообщить Мейру Блехерману, что российские службы безопасности всячески препятствуют моему интересу к этому делу», деликатно сообщил дронга Богдановский хотел что-то сказать, но Штейман перебил его. «Он блефует. Ему совсем не хочется сообщать об этом Блехерману». Так как после этого разговора он оборвет все связи с вами И не сможет нормально продолжать расследование И еще потеряет весь гонорар Когда Блехерман поймет, что эта ставка себя не оправдала И прекратит с ним всякие связи Достаточно услышать господина-эксперта И посмотреть, как он произносит эти слова, чтобы понять Он блефует дронго подумал что каждое следующее слово нужно будет произносить с учетом того что здесь находится штейман разговаривать в его присутствии было более чем сложно можно я пройду у вас курс молодого бойца неожиданно пошутил он обращаясь к штейману отлично кивнул семен абрамович разрядили напряжение своевременной шуткой что касается вашего обучения то вам оно не нужно. Мне много лет, господин дронга и я еще не встречал человека, который так виртуозно владел бы навыками общения, как вы. Кажется, в вашем досье была фраза психологов, что вы можете разговорить даже памятник. — Чем я сейчас и занимаюсь? — еще раз пошутил дронга Вы понимаете, что ситуация абсолютно невозможная? — вздохнул Штейман. Если мы опрокинем ее и взглянем с другой стороны, то за приехавшими в Израиль сотрудниками российских спецслужб было бы установлено еще более плотное наблюдение. Им явно не позволили бы устраивать такие номера с исчезновением. Вас бы немедленно депортировали из Израиля, не разговаривая и не сомневаясь. Но мы в России, и вы деманис ваш гражданин. Кстати, я тоже не совсем чужой. Насколько я помню, Государственная Дума России разрешила всем бывшим гражданам Советского Союза принимать российское гражданство. «Которое вы не приняли», — быстро вставил Богдановский. «Чтобы не всегда зависеть от вас, господин генерал», — парировал дронга «Что нам делать?» На этот раз Богдановский обращался не к нему, а к своему наставнику. «Есть несколько возможностей», — сказал, словно размышляя вслух Штейман. «Полностью оборвать все связи, выслать из страны господина аналитика и строго предупредить Вейдеманиса о невозможности дальнейшего расследования. Но в этом случае Блехерман не успокоится и будет продолжать свои поиски. Возможно, с другими исполнителями и на другом уровне». дронга молча слушал. Ничего не изменилось ни в его лице, ни в его позе. Он знал, что этот старик заметит даже малейшее его движение. При этом сидеть неподвижно означало также выдавать себя не с лучшей стороны. Он это хорошо понимал, но уже ничего не мог с этим сделать. «Следующая возможность — ликвидация дронга и его напарника». очень спокойно продолжал говорить Штейман. Словно речь шла об игре в карты, а не о жизни двух людей, один из которых его слышал. Этот вариант тоже далеко не совершенен. И лично мне он не очень нравится. Конечно, найти специалистов такого уровня Блехерман не сможет, но он и не станет искать. Вместо этого он обвинит наши службы в двойном убийстве и потакании террористам. Учитывая современную международную обстановку, этот вариант менее всего подходит для продолжения подобной операции. Он не сказал, что нельзя убивать людей. Этот специалист рассуждал о понятиях «хорошо» или «плохо» только с точки зрения самой службы, выгодно или невыгодно. «Человеческая жизнь, даже в случае с таким специалистом, как дронга которого он, безусловно, уважал, представлялась для него второстепенной и менее значимой, чем успех деятельности его организации». «Наконец, следующий вариант», — продолжал Штейман, — «попытаться договориться с господином экспертом». И объяснить ему, насколько важны связи террористов за рубежом, которые сейчас проверяются нашими службами. Возможно, даже подключить его к этой проверке, сделав реальным соучастником всего процесса. С одной стороны, это укрепит ваше доверие друг к другу. С другой, позволит решать некоторые вопросы с гораздо большей результативностью, учитывая опыт и знания сидящего здесь эксперта. — То есть мы должны раскрыть наши карты и позволить ему играть на нашей стороне? — спросил Богдановский. — Я думаю, что он на это и рассчитывал, когда подставлял себя под наблюдение ваших сотрудников и устраивал провокации в поезде, — скромно закончил Семен Абрамович, метнув взгляд на гостя. — Чудесный старик, — подумал дронга Вы правы, — неожиданно услышал он голос Штеймана. «Конечно, вам более всего понравился мой третий вариант. Полагаю, что на него вы и рассчитывали, проводя свою собственную операцию». «И я понял», — слегка усмехнулся дронга «Вы умеете читать мысли». «Как и вы», — парировал Штейман. «Я ведь замечаю, как вы за мной наблюдаете. И вижу, как вы пытаетесь держаться, чтобы я не мог вычислить вас по вашему эмоциональному состоянию. Это заметно». Как бы внешне спокойно и непринужденно вы не держались. «Так», — сказал Богдановский, — «даже я не имею права решать подобные вопросы. Нам понадобится время. Вам придется подождать, господин аналитик. Мне нужно проконсультироваться, а вы вернитесь в свою комнату. Если вы проголодались, я прикажу принести вам обед». «Спасибо. У вас был очень обильный завтрак. Просто одна небольшая деталь». — Я небольшой любитель кофе. Можно попросить, чтобы мне подали чай? — Я распоряжусь, — кивнул генерал. — А вам, семён Абрамович, особое спасибо. Вы, как всегда, нас выручили. Он поднялся и быстро вышел из комнаты. Штейман посмотрел на своего более молодого собеседника и тяжело поднялся со стула, опираясь на палку. дронга двинулся к выходу следом за ним. Уже в коридоре Штейман обернулся и неожиданно подозвал его к себе, поманив пальцем. «Я вас слушаю», — подошел заинтригованный эксперт. «Хотел сказать вам на прощание», — прохрепел Семен Абрамович. «Наклонитесь ко мне». Дронго послушно выполнил его просьбу. «Вы молодец», — услышал он шепот Штеймана. «Я проверил, когда туда полетела майор Рахимова». Она уже была в два часа дня в Воронеже, а позвонила только вечером. И вы так напряженно держались, не отреагировав на слова о вашем поражении. Неужели ваше мужское очарование оказалось сильнее должностных инструкций? — Ни в коем случае. Я даже не знаю, о ком вы говорите. Нахмурившись, тоже шепотом ответил дронга Поэтому ответили шепотом, — добродушно заметил этот противный старик. «Вы себя выдали. Хотя я не вижу в этом ничего плохого. Вы молодец!» — повторил он и уже гораздо громче добавил. «И вообще, вы очень неплохой специалист, господин аналитик. Отдаю вам должное. Я бы с удовольствием рекомендовал вас на свое место!» — подмигнул Штейман, несколько ошеломленному дронга. который с уважением посмотрел на этого человека, рядом с которым невозможно было сохранить ни один секрет.